В Москву по обычаю шли жалобы и доносы на Гетмана. Доносили, между прочим, что Самойлович корыстуется деньгами, получаемыми свинного откупа, аренды, тяжкого для народа. С предостережениями насчет этих доносов в июне приехал Гетману стольник Семен Алмазов. Самойлович, благодаря государей, за предостережение отвечал — Удивляюсь и скорблю, что такая ложь залетела в высокий слух при светлых монархов. Знаю, что если бы запорожцы соблюдали великим государем истинную верность, то ничего не говорили бы о делах, до них не касающихся. По наущению кошевого своего Гришки, надутого лядским духом, они беспрестанно отправляют посольство в Польшу кошевой атаман со своими единомышленниками называет великих государей вотчимами, а короля польского отцом. Если запорожцы про регимент мой по неприятельскому польскому наговору зло говорят, то годны ли они веры Да и киевские жители, именно мещане, лгать на меня не имели причины, потому что они не несут никаких тяжестей, кроме обычных в Малороссии. Разве то им стало нелюбо, что я обличил их и говаривал им насчет ратушных немалых прибылей, из которых они, отдавая в казну монаршескую только три тысячи золотых, себе слишком по десяти тысяч в год собирают. А в правах их старых постановлено, что они, кроме отдаваемого киевским воеводам, должны содержать воинских людей на оборону замка и города, кроме того иметь пушки, пороховые и свинцовые запасы, чего теперь у них совершенно нет. Лукавые мужики между собою доходы делят, а о том не радеют, что необходимо на будущее время для их безопасности». Мещане киевские желали бы того, чтоб в Киеве ни одного казака не было, а я, гетман, хочу, чтоб их было и много, потому что надобны. Киевские мещане и на царских воевод негодуют, и на ратных людей жалуются, а делают это, как я выразумел, больше ложно, потому что хотят, чтобы их мужицкая прихоть исполнялась и никому не было бы обязано почестью и повинностью. Что касается аренды, то она обновилась таким образом. Мы при царе Федоре Алексеевиче, при светлому престолу монаршескому, доносили, что войска охотничьи, конные и пешие полки при городовых полках надобны, а им нечем, и великий государь, хотя изволил уделить своей казны, однако впредь велел здесь промыслить денег. По тому монаршескому повелению старшины и полковники и всякого чина люди во время съезда своего в Батурине сидели и много думали, как бы промыслить денег и удовольствовать войск, и все чины постановили быть арендией, ибо от вина ни казаки, ни посполитые люди никакой прибыли не имели, одни шинкари чрезмерно богатели. Установлена аренда не новым вымыслом, обновлен старый обычай, и при Богдане-Хмельницком аренда не прекращалась по обеим сторонам Днепра, и могло тогда с одного или с двух полков столько денежной казны приходить, сколько теперь со всего краю приходит, а между тем на Хмельницкого зато никто не жаловался и никому тогда не было обиды арендовые сборы на срок не я гетман собираю на то особые назначенные люди которым верить можно и я рад был бы если бы великие государи изволили кого нибудь прислать от себя для очистки моей в тех арендовых приходах до сих пор никто ко мне не отзывался с тем что отечен аренды а войско охотничье, для которого аренды поставлены, держал я по воле монаршеской. Да и, кажется мне, надобно оно было здесь, потому что во время мятежа на Москве я этим войском удержал малодушие голов неспокойных, которые, без того побуждаемые польскую прелестью, возбудили бы раздоры. «Покорно прошу...» милостивого себе указа, отменить ли аренды или оставить их по-прежнему для войск. Если отменить аренды, то надобно и войско распустить, а распустить его, то оно обратится в польскую сторону, поляки тому будут рады. Если отменить аренды, а войско не распускать, то на него надобно будет ежегодное презрение царского величества а про свойственников моих такую даю очистку что кроме сына моего семёна ивановича до да племянника михаила васильева на полковничестве нет и держу их на этих местах в надежде что от них полчанам никаких притеснений нет а если послышу жалобы то отставлю будучи в состоянии и при себе их прокормить. О зяте моем, боярине Федоре Петровиче Шереметьеве, в палате монаршеской выросло размышление, что быть ему в Киеве на воеводстве. А теперь ему иное, говорят, мест И я должен сильно сокрушаться об этой перемене, потому что жалость мне великая» и стыд пред всеми ученицами, если после таких слухов взять мой в Киеве не окажется. В ноябре приехал в Батурин к гетману один из самых бойких дельцов московских, думный дяк Емельян Игнатьчу украинцев. Приехал он, говорит, с гетманом о двух великих делах: о старом деле о союзе с польским королем против турок и татар, и о новом, об избрании киевского митрополита. Самойлович сильнее прежнего был против союза с поляками. Для чего теперь с турками и татарами мир разрывать и войну начинать? Если пришлют к великим государям цесарь римский и король польский и станут их призывать против тех неприятелей в общую войну, то им можно отказать. Великие государи заключили с султаном и ханом мир без всякой посторонней помощи, и теперь опять войну начать без причины нельзя. За что они сами, цесарь и король, воюют с турками, о том они великим государем не известили и сначала к союзу их не призывали. так цесарю римскому и королю польскому отказать непристойно, потому что многие государи христианские помогают им в этой войне, — возражал диак.